Глава тринадцатая Вечером, в тот же день, проходя через форум домой, Вениций встретил золоченую лектику Петрония, которую несли восемь рослых рабов. Сделав им знак остановиться, он подошел к лектике. «Да будет тебе сон твой сладок и приятен!» — воскликнул он с улыбкой при виде задремавшего Петрония. «А это ты?» — сказал проснувшийся Петроний. «Да, я задремал после бессонной ночи на палатине». Я купил несколько книг, чтобы прочесть их в Анциуме. Что слышно? Ты ходишь по книжным лавкам? Спросил Венеций. Да, не хочу разорять своей библиотеке. Поэтому в путешествии беру новый запас. Говорят, вышли новые вещи Музоне и Сенеке. Я разыскиваю также Персия и одно издание Эклок Вергилия, которого нет у меня. О, как я устал от перебирания рукописей. Потому что когда попадаешь книжную лавку разгорается любопытство посмотреть и то, и другое. Я побывал у пяти книготорговцев. Клянусь кастером, мне очень хочется спать. Ты был на палатине, поэтому можешь сказать, что там слышно. Знаешь, отошли лектику и коробки с книгами домой и пойдем ко мне. Поговорим об анциуме и еще кое о чем». «Хорошо», — сказал Петроний, выходя из лектики.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 Он клянет Рим и здешний воздух, готов сравнять город с землей или сжечь, ругается, на чем свет стоит, и хочет поскорее дышать морем. Говорит, что вонь, которую ветер приносит во дворец из узких улиц города, может уморить его. Сегодня во всех храмах приносились торжественные жертвы, чтобы боги вернули ему голос. И горе Риму, в особенности сенату, если голос не вернется. Тогда незачем было бы и ехать в Ахайо. «Да разве у божественного Цезаря один лишь этот талант?» – ответил со смехом Петроний. «Он выступил бы на Олимпийских играх как поэт, со своими стихами о пожаре Трои, как музыкант, как наездник, как атлет, наконец, как танцор. И уж во всяком случае стяжал бы себе все венки, предназначенные для победителей». «Знаешь, почему это обезьяна охрипло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 «Мой дорогой, Рим все вынесет, а Сенат принесет благодарность отцу Отечества». И прибавил, «А чернь будет даже польщена, что Цезарь служит для нее шутом. Скажи, можно ли еще ниже пасть?» Петроний пожал плечами. «Ты живешь в своем доме, погружен в мысли о Лигии, о христианах. Поэтому, вероятно, не знаешь событий последних дней. Ведь Нерон публично женился на Пифагоре».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 Живет в солнце милости и при первом холодном дуновении гибнет. Хотя бы и не хотел этого. Не раз задавал я себе вопрос, каким чудом такой Луций Сатурнин мог дотянуть до 93 лет. Пережить Тиберия, Каллигулу, Клавдия. Но это все пустяки. Позволь мне послать твою лектику за «У меня пропал сон, и мне хочется веселиться». «Вели позвать на пир музыканта, а потом мы побеседуем об Анциуме. Об этом нужно подумать, особенно тебе». Венеций приказал послать заявникой, но заявил, что над поездкой в Анциум он не намерен ломать головы. «Пусть об этом думают люди, не умеющие жить иначе, как в лучах милости Цезаря. Свет не кончается на палатине, в особенности для тех, которые имеют нечто другое на сердце и в душе».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 Сказав это, он сел, облокотившись на ручку кресла, и стал говорить сияющим лицом и светлыми глазами. «Помнишь, как мы были вместе в доме Авлоплавтия, и как там впервые ты увидел божественную девушку, которую сам ты назвал Зарей и Весной? Помнишь ту психею, несравненную, прекраснейшую из дев и всех ваших богинь?» Петроний смотрел на него с изумлением, словно желал убедиться в порядке ли голова его племянника.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 мальчики и девушки входили все новые и новые, и с каждой минуты Атриум наполнялся. Идали слышались голоса зовущие товарищей на всех языках мира. Наконец все они столпились плотной стеной у стены колонн. Веницции подошел к фонтану и обратившись к вольноотпущеннику Дму громко сказал: « Все, кто прослужил в доме 20 лет, завтра должны отправиться к претору, где получит вольную.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 «А-а-а!» отпустил их мановением руки, хотя всем им хотелось благодарить своего господина еще и склоняться к его ногам, но, повинуясь, они спешно покинули Атриум, наполняя дом криками радости. «Завтра», — сказал Вениций, — «велю им собраться в саду и чертить на песке знаки, какие им захочется. Тем, которые начертят рыбу, даст свободу Лигия». Но Петроний, который ничему долго не удивлялся, был спокоен и спросил. «Рыбу?» «Ах, помню, что рассказывал Хелон Рыба — символ христиан». И, протянув руку Венецию, прибавил. «Счастье живет там, где человек его видит. Пусть флора сыплет вам под ноги цветы в течение долгих лет. Желаю тебе всего, чего сам себе желаешь». «Благодарю. А я думал, что ты станешь отговаривать меня. Это была бы лишь напрасная потеря времени». «Я стал бы отговаривать «Никогда. Наоборот, я скажу, что ты поступаешь прекрасно». «А, непостоянный», — весело воскликнул Венеций. «Разве ты забыл, что говорил мне, когда мы шли из дома помпонии?» Петроний спокойно ответил. «Нет, не забыл. Но я переменил мнение». И, помолчав, стал говорить. «Мой милый, в Риме все меняется. Мужья меняют жен, жены мужей. Почему же мне не менять мнений?» «Нерон хотел жениться на Актеи, которые ради этого сочинили царскую родословную. И что же? Он имел бы честную жену, а мы – честную Августу. Клянусь протеям, и я всегда буду менять мнение, когда сочту это нужным или выгодным. Что касается Лигии, ее царское происхождение более достоверно, чем пергамские предки Актеи. Но ты берегись в попее, которая умеет мстить». «И не подумаю. Волос не упадет с моей головы в анциуме. Если думаешь удивить меня еще раз, то ошибаешься. Но откуда ты знаешь это?» «Мне так сказал апостол Петр». «А, тебе сказал Петр». «Против этого ничего не возразишь. Но позволь мне посоветовать тебе некоторые меры предосторожности, хотя бы для того, чтобы Петр не оказался ложным пророком, потому что если апостол случайно ошибся...»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 «Потому что все, что ты говорил мне о них, как о врагах жизни и радости, неправда». «Тем лучше и для тебя, и для Лигии», — ответил Петроний. Пожав плечами, он сказал, не обращаясь к Венецию, «Странное дело, как эти люди умеют вербовать своих сторонников, и как растет эта секта». Венеций сказал ему с волнением, словно принял уже крещение. «Да, тысячи и десятки тысяч».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 «И Ахайо, куда собираюсь с нашим жирным, тонконогим, несравненным божественным Цезарем, Августом, Геркулесом, Нероном». Он пришел в веселое настроение от одной лишь мысли, что мог бы принять веру галилейских рыбаков. И вполголоса стал напевать «Я в зелень мирт запрячу ясный меч мой во след гармодия и аристагетона». Но он прервал пение, потому что раб возвестил о прибытии евники. Тотчас был подан ужин, во время которого, после нескольких песен, исполненных кефаредом, Венеция рассказал Петронию о приходе Хиллона и о том, как у Венеции явилась мысль обратиться прямо к апостолам во время порки Хиллона. Но это Петроний, которого снова стала одолевать сонливость, приложив руку к колбу, сказал «Мысль хороша, если последствия ее оказались хорошими». А что касается Хилона, то я на твоем месте дал бы ему пять золотых, а если бы вздумал сечь, то довел бы дело до конца. Потому что кто знает, не будут ли ему со временем низко кланяться сенаторы, как сегодня кланяются нашему Патрицию Дратва-Ватинию. Спокойной ночи. Сняв венки, он и Евника стали собираться домой. После их ухода Вениций пошел в библиотеку и написал Лигии следующее.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 Пусть Петро никак хочет, спасает меня. Сегодня, в день радости, я наградил всех своих рабов. А прослуживших в доме 20 лет отведу завтра к претору и дам им вольную. Ты, дорогая, должна одобрить это, потому что мне кажется, такой поступок согласным, со сладостным учением, которое ты исповедуешь. Кроме того, я сделал это ради тебя. Завтра я скажу, что они обязаны этим тебе. И они будут благодарить и славить твое имя». Зато я сам иду в рабство счастью и тебе, и никогда не захочу вольной. Пусть будет проклято это путешествие с Меднобородом. Трижды, четырежды счастлив я, что не так учен, как Петроний, потому что тогда пришлось бы ехать и в Ахайо. Наша короткая разлука сделает сладостной память о тебе. Когда смогу вырваться, сяду на коня и прискочу в Рим, чтобы обрадовать глаза твоим видом. Утешить слух твоим нежным голосом. Если не смогу уехать, пошлю раба с письмом к тебе. Приветствую тебя, Божественная, и склоняюсь к ногам твоим. Не сердись, что зову тебя божественной. Если запретишь, послушаюсь, но сегодня не могу иначе. Приветствую тебя из будущего твоего дома от всей души.